Погода стояла чудесная. Мы переехали из города 9 мая в самый Николин день. Я гулял то в саду нашей дачи, то по-нескучному, то за заставой. Брал с собой какую-нибудь книгу, курс Кайданова, например, но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память. Кровь бродила во мне. И сердце ныло так сладко и смешно. Я все ждал, робел чего-то, и всем удивился, и весь был наготове. Фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений. Как на заре стрижи вокруг колокольни. Я задумывался, грустил и даже плакал. Но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступала, как весенняя травка, радостное чувство молодой закипающей жизни. У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался в скач и воображал себя рыцарем на турнире как весело дул мне в уши ветер, или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу. Помнится в то время, образ женщины, призрак женской любви, почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме. Но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского. Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав. Я дышал им. Оно катилось по моим жилам в каждой капле крови. Ему было суждено скоро сбыться. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков. Во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев. Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и со спятыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день, недели три спустя после 9 мая, ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица. Какое-то семейство в нем поселилось. Помнится... В тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения. а, -а княгиня А потом прибавила. «Должно быть, бедная какая-нибудь». «На трех извозчиках приехали-с», — заметил почтительно подавая блюдо, дворецкий. Своего экипажа не имеются, и мебель самая пустая. «Да», — возразила матушка, «а все-таки лучше». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек — Был так ветх и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил все это мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал, я недавно прочел «Разбойников» Шиллера».